Значит, физическое наказание не страшит мою Алави. Заложив руки за спину, чтобы продемонстрировать свою открытость, он несколькими шагами преодолел разделяющее нас расстояние и вгляделся в моё лицо тем самым отстранённым взглядом, который, казалось, смотрел не на физическую оболочку, а куда-то в пространство веков. Вынырнув из непонятной бездны, Наэль склонился ближе. Сердце замерло, пропустило несколько ударов и снова забилось лишь тогда, когда он прошептал мне на ухо. «Теперь я знаю твой тайный страх, девочка». Я ощутила, как по спине льда Стекла капелька холодного пота, а затем кровь под огромным давлением хлынула в голову. Я едва на ногах удержалась. Перед глазами от страха красные круги поплыли. Слава богам всех пантеонов, Наэль отстранился. Знай, он на самом деле мой самый большой страх отстраняться бы не стал. Уже можно расслабиться, а лови. С плеч на Эля словно груз спал. И можешь не переживать. Пока ты сама не придешь и не начнешь умолять, я и пальцем тебя не трону. Хотя и в этом случае вряд ли. Добавил он после некоторого молчания, оценив меня равнодушным взглядом. Я от наглости подобного заявления говорить смогла далеко не сразу. Поразительное самомнение. Ты мне омерзителен. Тем лучше. Хотя никогда всегда случается в самый неожиданный момент. Выдохнул он в мои губы и отстранился прежде, чем я его оттолкнула. Как и обещал, и пальцем не тронул, но почему-то всё равно чувствовала себя обманутой и испуганной. Наэль всё же каким-то образом прочёл мой страх, прочёл и планировал играть на нём. Я вздрогнула, когда посреди комнаты вновь материализовалась светящаяся белая сфера. даже не заметила, что вцепилась в руку Магала. Сфера бесцветным женским голосом сообщила. «Фави Софи, Магал Рихтер по-прежнему ожидает вашего прибытия. Просьба поторопиться». «Магал Рихтер может оторвать свою задницу от дивана и явиться в мое крыло, в синюю гостиную». Так ему и передай. Вы уверены в формулировках, владыка? Ого, так эта сфера ещё и живая? Это у них искусственный интеллект? Весьма занятное переговорное устройство. Развоплачу, Фиби. Сфера тут же исчезла. А я вновь была схвачена за руку. Уже даже не упиралась. Складывалось ощущение, повисней я на руке Наэля, тот потащит меня по полу и даже не заметит, что что-то изменилось. Гора Фудзияма прямо. Красивая, могучая и холодная. Наэль, перестань меня тащить. Это унизительно. Я человек, а не коза на привязи. Куда мы снова идём? Мне нужно в лабораторию, лекарствам заниматься. Пока всё, чего я добилась, это сбросила пару килограмм, ягодицы подкачала, да тут и уловкой обзавелась. Ну и хапнула адреналину на полжизни вперёд. Сперва нужно решить пару важных вопросов. Ты просила о безопасности. Надёжней защиты для тебя попросту нет. К твоим людям я приставлю Гатхаров из корпуса личной охраны Магалита. А Магал Рихтер тот, кто должен был всем этим заниматься вместо меня. Отлично. Наконец-то хоть какая-то ясность. Только зачем эта суетливая беготня? Ты же умеешь ходить порталами. Одна нога здесь, другая там. Почему нельзя сейчас так? Потому что ходить порталами после алавиата станет разве что полный идиот. После чего? Метка. Он бросил взгляд на мой живот. Но это мало что объяснило. Всё равно не понимаю, в чём связь? Что будет-то? Одна нога здесь, другая там, а голову вообще неизвестно куда закинет. Передразнил он, но мне охватило. Как-то я даже не подумала, что в процессе перемещения некоторые части тела могут потеряться. Если вспомнить уроки теоретической магии, то сущность переноса порталами в преобразовании энергии. При этом, помимо нехилого запаса магии у колдующего, требуется полное магическое спокойствие. По этой причине не советуют перемещаться во время магических волнений. Коем, судя по всему, и является процесс проставления на мне метки. могал же не кисточкой рисовал не дружелюбный у вас какой-то мир совсем мне не нравится в другое время я бы изменил твоё представление но не сейчас нам сюда заметив длиннющий коридор у которого конца и края видно не было я заметно приуныла метров 100, не меньше. И не сомневаюсь, что это далеко не последний виток нашего путешествия. Картины, бюсты, лепнина на стенах. Интерьер несколько изменился, стал более строгим. Бежево-коричневая та она, со вставками молочно-белых. В принципе, ничего так, приятно глазу. Насколько позволяла беготня, шаг-то у мужика не хилый такой. Я оглядывалась по сторонам, но вскоре ноги стали попросту заплетаться. Всё, хватит. Дай передохнуть хоть пару минуток. Ваш замок похлеще московского метро. Жизни не хватит, чтобы обойти. Мы остановились И уперевшись ладошками в коленки, я приводила дыхание в норму. Фитнес по Верджилийски. И намирный преподаватель владыка Наэль. А что? В лосинах Магал выглядел бы очень даже ничего. Помрачневший взгляд мужчины на свой счёт принимать не стало. Даже если он и умеет читать мысли, Представлять мужика в ласинах не противозаконно. Решив, что 15 секунд отдыха мне недостаточно, Наэль снова взял меня за руку и хотел потащить. Но я стала упираться. Не-не-не, так не пойдёт. Куда мы идём? Почему так долго? У вас магический мир, неужели нет Ну, не знаю, таких маленьких машинок, чтобы на них ездить из одного места в другое. У меня ноги уже болят. Губы владыки превратились в узкую линию, а затем, склонившись ближе, он жёстко отчеканил: "Меня уже больше 2 часов ждут Ковин Мага". Глава убийственной и магической управ. Отчеты по серии нераскрытых убийств по пожару в детском доме. Мне нужно присутствовать на допросах Сари и двадцать первой. И это не говоря о бесчисленном количестве корреспонденции, жалоб и прибывших послах с земли. А вместо этого я стою здесь с тобой, ожидая, пока ты дух переведёшь. И чем ты недоволен, всерьёз удивилась я. Прикинув, что ждёт Магала, я всерьёз решила, что уж лучше он тут со мной прибираться будет, чем разгребать такую кучу дел. Во всяком случае, я бы в жизни себе не пожелала такой участи. «Ты это серьёзно сейчас?» «Да, боже ты мой! Я с тобой на забег по замку, знаешь ли, не напрашивалась!» «Стоп! Что ты там говорил? Послы с земли? Это с моей земли? Из чудо? За нами?» Я даже вскочила с дивана, на который уселась лошадка. доказательство серьёзности своих недвижимых намерений в душе шевельнулась надежда наверняка сам декан явился и наведет здесь порядок уверенно потрясёт какими-нибудь важными бумажками как он всегда делает и заберёт нас назад из этого дурдома иначе этот мир и не назвать какие-то морозматичные порядки полнейший бардак с управлением с женщинами вообще чёрт, и что творится закроем нафиг этот мир а с лекарством я и дома разобраться смогу ведь смогла же добиться стабилизации размножения тёмных частиц смогла смогу и разрушить их дело времени Если Рихтер их ещё не развернул, это сделаю я. Домой вы не вернётесь, пока не найдёте лекарство. Тем более ты контактировала с носителями болезни. Тебя свои же не пустят. Вот так рушатся мечты. Глядя в чёрную бездну его глаз, я так и хотела сказать какую-нибудь гадость. Ах, значит, так. Тогда неси меня, потому что я никуда. Эй! Эй! Ты что делаешь? Несу тебя. Так и правда, гораздо быстрее. Молодец, что предложила. Бросая подобное заявление, я и подумать не могла, что Магаал попросту закинет меня к себе на плечо. как деревенский овлень, мешок картошки и понесёт меня, блин, свободного человека. Да, Софья, деградация на лицо. Коза хотя бы животное, а тут вообще карнеплот. Я не это имела в виду. Немедленно отпусти! Для наглядности побрыкалась и даже ударила Наэля кулаком в спину. Бедный кулак! Побереги силы для исследований. Это бесполезно. Я поняла, что проще договориться с террористами, чем с Магалом, и потому обмякла и поступила, как советовали. Хм, а с такого ракурса... Можно во всех подробностях разглядеть, чем мать-природа одарила моего носильщика. Щедра природа, ох, щедра. Злорадно улыбнулась. От маленькой шалости на душе как-то даже похорошело. Но не надолго, ведь скоро я вновь оказалась на ногах. Такие прогулки по замку Признаться, мне могут понравиться. А что? С комфортом. И вид хороший. Я злорадно улыбалась, проходя в открытую могалом дверь, и таинственно молчала под тяжелым взглядом. За украшенной геометрическими узорами дверью оказалась просторная комната в васильково-золотых тонах. Вроде бы гостиная, но больше напоминала переговорную. Куча ужасно дорогих стульев и диванов из блестящего синего атласа, отороченные золотистой вышивкой. Изящные столики на витых ножках. На стенах шёлковые обои с простым золотистым рисунком, в окружении мраморного молдинга картина какой-то знатной дамы. Дама смотрела на меня с явным неудовольствием, впрочем, взаимным. Огромные окна прикрыты многоярусными тяжёлыми шторами. В гостиной имелось ещё две двери. "Мальчики направо, девочки налево", пошутила я. разглядывая белоснежные двери с золотистой лепниной и огромными ручками сразу универ вспомнился каждый божий день бедная кускина мать икает поскольку все девушки чуд о её поминают пытаясь попасть в здание шутка ли 200 кг открыть когда дверные механизмы никто не смазывает Наоборот, справа твои апартаменты, мои слева. Округлив глаза, я повернулась к Наэлю. Защита, олови. Я пожертвовал личной жизнью ради спасения Вёрджела. Будь добра, сделай так, чтобы эта жертва оказалась не напрасной. Первое откровение за всё время только я хотела съязвить на тему, что не просила ничем жертвовать, как один из дорогущих столиков со стеклянной столешницей превратился в кучу осколков. В страхе я в нофетскочила к Магалу и к неудовольствию мужчины спряталась за его спиной. Откуда я знаю, кто напал? А так Если кого и съедят первым, так не меня. Промазал, виноват. Незваный гость был изрядно пьян, но вежлив, что радовало. Стряхнув с себя осколки, он поднялся и, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть, растянул на красивом лице неровную улыбку. «Землянка! Ну, здрасте! Или как там у вас на земле принято?» «Да ты издеваешься!» – выругался Наэль. «Фиби, живо сюда, в коробку с моими зельями!» «Не знаю, кто такая Фиби и о каких зельях говорил Магалк, Только он схватил пьяного мужика за грудки и поволок в сторону своих дверей по дороге, приказав мне сидеть и никуда не уходить. Собака. Теперь я собака. Осталось только почесать за ухом и дать лапу. Главное не начать вылизывать себя и блох не подхватить. Первые секунд 10 я честно сидела, но потом наскучило. Всё же я учёный, исследователь, экспериментатор. Я попала в другой мир, где всё на первый взгляд так же, как на Земле, а на второй имеет множество отличий. Даже привычные вещи, вроде одежды, с каким-то подвыподвертам Жажда открытий накинулась на мою пятую точку. А потому я поднялась и первым же делом направилась к окну. Фиби, где тебя Кордах носит? От грозного крика задробежали стёкла. Вслед за стёклами и я издала звук, похожий на дребежание. А по полу раскатились стеклянные пузырьки. разных форм и расцветок. Передо мной стоял призрак, самый что ни на есть настоящий призрак. Сверху женщина, на библиотекаршу похожа, в очках-половинках, с пучком на голове, нелепой блузке с воротничком-стойчкой. А вот внизу, ниже поясницы, лишь сгусток белого тумана. который клубился и измеился в разные стороны. Что вы творите? возмутилась женщина. Раскрыв рот, я откнула в незнакомку пальцем и застыла, даже не зная, как реагировать: то ли закричать снова, то ли перекреститься. Фиби? Не та ли это Фиби? которая говорящая сфера. Пока я изображала из себя персонажа с плаката американского дяди Сэма, призрак призвала астралов, и пузырьки один за другим ловко возвращались в деревянную коробочку. Когда последняя ячейка была заполнена, Фиби громко хлопнула крышкой и грозно глянув в мою сторону, поплыла в комнату наэля не меняя позы я проследила за ней взглядом библиотекарша скользнула к своей стене а коробка с зельями ударилась и шмякнулась на пол да что же это такое выругалось привидение и выглянув из стены провело над коробкой ладонью а всё из-за вас подарив мне тычок пальцем в ответ женщина дёрнула коробочку на себя и исчезла несколько раз медленно моргнув я протёрла глаза призрак их же не существует нет правда из всех 15 миров до нас не дошло ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства того что после смерти сущность может остаться в мире людей. Как правило, дух, энергия, душа или как там ещё называют то, что заставляет наше тело двигаться и думать, просто преобразуется. Энергия переходит из одного состояния в другое, рассеивается или впитывается кем-нибудь. Вот, например, есть такой мир Харсарс называется. Благо его самым первым закрыли. Не из-за болезни, нет. Больно уж они любили послов с земли принимать безвозвратно. Только через 3 года мы смекнули, что послы домой не возвращаются ни от хорошей жизни, а от загробной. в жертву их там приносили оказывается харсарсы чтобы жить долго и здравствовать нуждаются в постоянном вливании энергии поскольку самый сильный её вброс во время кровавых ритуалов вот они и повадились людей для этого дела использовать помнится от человеческого корпуса из межмирового совета ноту протеста прислали когда харсарс заявили мол земляне самые глупые и доверчивые да и в физическом плане немощные потому их для жертв и выбирали но факт остался фактом люди съедены души выпиты и никаких призраков не осталось А тут такой любопытный экземпляр. Отгоняя воспоминания, я вновь вспомнила про окно. Мне не терпелось посмотреть, как выглядит моё новое пристанище. Вот только как назло, шторы наглухо закрывали интересующий меня объект. Из какой стороны к ним подступиться, я понятия не имела. Тяжёлые С огромными золочёными кистями, шириной с моё колено, они спадали до пола. Никаких устройств для открывания я не нашла, а потому решила поднырнуть под ними. На силу подняла тяжеленный кусок ткани и даже успела наполовину скрыться. Как со спины раздался голос: а землянка хороша собой, во всяком случае сзади. Да, как-то некультурно вышло. Пришлось остановиться на полпути и выбираться обратно. — Что ты делаешь? — на эльф скинул бровь. Тряхнув головой и пригладив растрепавшиеся волосы, Я оглянула на присутствующих мужчин. Похоже, не как две капли воды, но сходство определённо на лицо. В прямом смысле. Вот только Наэль, в отличие от второго мужика, похож на женщину с картины, что висела за ним. Вероятно, его матушка. Хотела видом из окна полюбоваться. полдень. Не знаю, что Магалл имел в виду, только пояснять не стал. Повернулся к присутствующему. Софья Фавина, глава делегации Земли. Магалл Рихтер. Все дальнейшие вопросы по вашему пребыванию в нашем мире решайте с ним. Я глянула на мужика с надеждой. Вдруг он окажется более словоохотливым и дружелюбным, чем Наэль. Всё же у них похожее неполное родство. При определённом сходстве они разительно отличались. Магал Рихтер, в отличие от Наэля, шатен. Волосы прямые, до плеч, никаких белоснежных прядок. Красивые и правильные черты лица, А уж глаза! Ни у кого на земле нет таких глаз. Яркий, насыщенный цвет морской волны. Его глаза немного мерцали изнутри, словно там спряталась параллельная вселенная, которая звала познакомиться с ней поближе. Стоп. Этот что? «Тоже на мне свои штучки испытывает!» «Вот только этого не надо, да?» Сдвинув брови, потребовала прекратить непотребство. «А девочка сильная!» «Пожалуй, станет великолепной цави!» Только сейчас магал Рихтер перевел взгляд на мой живот, и его лицо преобразилось в... да неузнаваемости не станет, подтвердил Наэль. Она моя алави. Тебя делиться, мама не учила? Ей богу, женщина с картины перевела недовольный взгляд на Рихтера. Кто-то сегодня явно не в духе, прокомментировал тот отсулютовав картине двумя пальцами. «Когда ты успел, брат?» «Тебя, как всегда, заботит лишь твой ч... Чл... но-но!» возмутился Магал Рихтер. И икнув, добавил, сопроводив кособокой улыбочкой. «Не предами!» «Значит, я правильно догадалась. Два Магала». Два брата, один из которых любитель выпивки, обыстро на эль его в чувство привёл. Интересно бы узнать рецепт такого расчудесного зелья. В нашей стране на нём можно баснословно богатой стать. Где отец уехал в Зарянскую обитель молить Зорина, вирунуться и благословить наш бесславный род. Слегка заплетающимся языком возвестил Магал. Наэль сжал кулаки и едва сдержал злость, исходившую от него ощущаемыми волнами. Должно быть скоро истиноверец возглавит. Матушка, да кто ж её знает? Мужик пожал плечами и с новым интересом посмотрел на меня. «Брат, на кой она тебе? Давай поменяемся!» «Да еще и олови!» Я обещал ей защиту. К тому же следует успокоить послов с земли, предоставив гарантии безопасности их людям. Магаал Рихтер, словно непослушный ребёнок, закатил глаза и принялся рассматривать лепнину на высоком потолке. Рефлекторно перевела взгляд выше. А что? Неплохой такой потолок. Интересно только, кто на такой высоте молдинг выкладывал? Тоже привидение. Только не говори, что посылы с земли. всё ещё ждут в телепортационной. Тогда молчу, отмахнулся мужчина, не обращая внимания на недовольство брата. Подумаешь, послы. Пошли их куда подальше. По слов этих